Глава третья Неизвестная точка пространства В таинственном сумраке плохо освещенного грузового отсека раздался отчетливый царапающий звук Затем послышалось сопение, позвякивание металла и неразборчивая шипящая речь космического корабля выглядел непрезентабельным. Многочисленные плавные изогнутые ребра жесткости давно лишились облицовки и потемнели от времени. На их поверхности виднелись следы частого воздействия агрессивных химических соединений. В нишах между балками силового набора располагались погрузочные механизмы. Некоторые еще находились в рабочем состоянии. Они фиксировали контейнеры различных размеров, большинство же были сломаны, их понемногу разбирали на запасные части. Раздался стук, затем с глухой, скрипучей вибрации открылся люк. Конус неяркого света метнулся по стенам, высекая длинные тени. Из технических коммуникаций, проложенных в узкой прослойке между внешним и внутренним корпусами космического корабля, Выбралось существо, похожее на крупную ящерицу. Скулди замер, опираясь на кривые мощные лапы с цепкими и длинными трехсуставчатыми пальцами. Затем ловко вскарабкался по неработающему механизму, чтобы увидеть все пространство трюма. По дороговевшими чешуйками его природной брони перекатывались мощные мускулы. Одеждой ящеру служило подобие жилета — с множеством креплений и кармашков, предназначенных для разнообразного инструмента. Он сосчитал контейнеры, затем, двигаясь по стене, цепляясь за различные детали оборудования, проинспектировал надежность их креплений, не доверяя зеленым искоркам индикации, сияющим на контрольной панели. Индикаторы бывают и лгут, особенно на борту корабля, основные системы которого заблокированы. Убедившись, что груз в безопасности, Скулди вернулся к техническому люку и юркнул в узкий кабельный канал, чтобы через пару минут оказаться в рубке управления, куда он выбрался через обугленную по краям дыру, зияющую в своде отсека. Три установленных тут кресла явно не предназначались для ящеров, но Скулди это не смущало. Он откинул спинку одного из них в горизонтальное положение забрался на импровизированную пилотажную площадку, зафиксировался при помощи самодельной системы креплений и лишь затем окинул внимательным взглядом экраны обзора. Вылазка в изолированный сектор пространства прошла удачно. Старенький транспорт буксировал в силовых захватах крупный фрагмент корабля-армахонтов с неповрежденными двигательными секциями. На любой станции н за него дадут хорошую цену, Нужно лишь вернуться в обитаемые системы. Устройство пробоеметрики пространства появилось по курсу в виде едва приметной на фоне звезд искорки. Скулди нервно щелкнул пастью. Каждый раз чешуйки вставали дыбом от мысли, что транспортная система, созданная в незапамятные времена, может дать неожиданный сбой, и тогда гиперкосмос превратит корабль в абстрактную фигуру, состоящую из покореженных деталей исходной конструкции. Такие случаи не редкость, но приходилось идти на риск, иначе, — Скулди издал протяжное шипение, — так и буду до конца жизни перебиваться случайными заработками. Он цепко ухватился за неудобные астронавигационные рули, принимая ручное управление. С первого взгляда становилось понятно — Цивилизация ящеров не имеет никакого отношения к продвинутым образцам космической техники. Скулди в лучшем случае был пользователем, отчаянным пилотом, манипулирующим несколькими аварийными подсистемами. Свод рубки смыкался над ним объемным изображением звездной карты сектора, опаленная пробоина, через которую ящер, проник в главный пост управления, зияла по центру. Свисающий из нее обрывок кабеля медленно покачивался, проходя сквозь рисунок созвездий. Тонкие голографические планшеты, проецирующиеся вокруг кресел, формировали рабочую информационную среду, но многочисленные символы ничего не говорили ящеру. Он не знал языка строителей сети. Его обучали иным способностям. Стационарное устройство пробоя метрики пространства медленно росло в размерах. Оно представляло собой сферу диаметром в несколько сот метров, усеянную парными цилиндрическими выступами. После загадочного исчезновения Армахонтов новые цивилизации вышли на сцену истории. Они продолжали эксплуатировать технологическое наследие прошлых эпох, но уже не придерживались правил мирного сосуществования. С исчезновением строителей сети рухнула созданная ими система сдерживания. Теперь в космосе царил закон грубой силы, а основная борьба шла за обладание станциями болк узловыми инженерными сооружениями. Цивилизации, владеющие небольшим количеством таких станций, контролировали сохранившиеся участки древней сети, диктуя свою волю другим космическим расам. Вообще-то Скулди не слишком-то интересовался историей. Да и современная политика старших раз была ему безразлична. Кроме цивилизованных секторов пространства существовали сбойные участки сети, где власти и законов не существовало вообще. Он привык к жизни изгоя. Превратности судьбы сносил стойко. На независимых станциях Энболг его побаивались, считали безрассудным, вспыльчивым и ограниченным, но это поверхностное мнение, если копнуть глубже, не отражало действительности. Под толстой шкурой ящера глубоко внутри жила тоскливая мечта — вернуться домой, на родную планету, откуда много лет назад его похитили хандийские работорговцы. Увы, Скулди не знал пути к родным звездам. Конечно, он не терял надежды его отыскать, Но опыт и здравый смысл настойчиво подсказывали. Сотни световых лет отделяют его от знойных скалистых ландшафтов. Вероятнее всего, участок в непространственной сети, ведущий домой, разрушен. Что касается некоммуникабельности и ксенофобии, тут и отрицать нечего. А что можно ожидать от существа, чей народ никогда не контактировал с иными космическими расами? Скулди похитили, Продали в рабство к Эти надменные самолюбивые представители старшей космической расы обращались с маленьким ящеренком как с вещью. При помощи прогрессивных технологий его обучили ремонтировать подсистемы космических кораблей. Ловкий и юркий ящер большую часть жизни провел в глубинах технических коммуникаций, приобрел опыт, но так и не научился ладить с другими. «Может, потому мне не отыскать пути домой?» — подумала Скулди. В изолированных секторах на станциях Нболк бытовало наречие, состоящее из смеси языков различных цивилизаций. Ящер, будучи неплохим техником и умелым пилотом, оказался невосприимчив к семантическим тонкостям межрасового общения, из-за чего частенько попадал в конфликтные ситуации. Эту проблему могли бы решить импланты, но Скулди боялся сложнейшей нейрохирургической операции. Зная, кто практикует на станциях, имея возможность воочию наблюдать результаты неудачных имплантаций, проведенных умельцами-самоучками, он предпочитал оставаться грубым, замкнутым и необщительным. Вот так его жизнь и шла по замкнутому кругу, от одной рискованной вылазки к другой. «И нечего себя обманывать», — подумал он, — «мне никогда не вернуться домой». Хотя в последнее время ходили упорные слухи о существах, очень похожих на армахонтов. Они именовали себя людьми. Говорят, что хомо победили морфов и завладели девятью звездными системами рубежа. Но ящера взволновала другая новость — люди. Если верить рассказам торговцев, сумели восстановить узловые станции НБОЛК и наладить бесперебойную работу каналов вне пространственной транспортировки. Еще рассказывали, что у них есть технология, позволяющая существам различных цивилизаций общаться между собой путем прямой передачи мысленных образов. «Вот если бы мне раздобыть такой девайс», — думал ящер, Но к слухам доверия мало, да и до рубежа тысячи световых лет. Устройство пробоеметрики уже заняло весь объем курсовых обзорных экранов, и он, манипулируя ручным управлением, вышел на орбиту вокруг искусственного небесного тела. Сфера зияла пробоинами. Некоторые появились вследствие ударов метеоритов, но большинство носили характерные следы попаданий из энергетического оружия. Вокруг дрейфовали обломки космических кораблей. Их скупо подсвечивали сполохи неравномерного сияния, пробивающегося изнутри древней конструкции. Обычно для расчета прыжка между звездными системами использовались колонии алгитов, мыслящих кристаллов, выполняющих роль бортового компьютера. Но, увы, для Скулди – Обладание живой навигационной системой являлось недостижимой мечтой. Для успешного взаимодействия с алгитами необходим интерфейс мысленной связи. Ящер мог позволить себе дорогостоящую покупку, но что толку, если проблема вновь упиралась в его агрессивную некоммуникабельность? Он знал, разумные кристаллы по-своему оценивают пилота — и не станут работать с кем попало даже при наличии мнемонического интерфейса. Он мрачно взирал на экраны. Разряды энергии, спорадически пробегающие по некоторым из парных цилиндрических выступов, указывали, что для прыжка доступны три направления. Куда они ведут? Этого Скулди не знал. Во времена Армахонтов любой путешественник получал необходимую информацию — у диспетчера станции «Нболк». Сейчас активировать устройство приходилось наугад. Своего рода лотерея. Сегодня судьба предлагала три варианта, но ни один из них не гарантировал выигрыша. Достаточно старая, накопившая опыт колонии алгитов могла бы свести риск к минимуму, — вновь подумалось ему. Нет, отдать себя в руки нейрохирургов Скулди боялся, хотя понимал. Рано или поздно на такой шаг придется пойти. Его жизнь, невзирая на постоянный смертельный риск, все больше становилась похожа на прозябание. Прочь мрачные мысли. Он сделал выбор в пользу наименее поврежденной части сферического устройства, дотянулся до голографического планшета, уверенным движением когтя соединил один из текстоглифов значение которого знал любой пилот, с объемным изображением двух выступов, образующий устройство пробоя метрики. Все. Командная последовательность инициирована. Сполохи света стали чаще и ярче. Изнутри поврежденные сферы внезапно брызнули ветвистые разряды. Они потянулись к космическому кораблю, коснулись обшивки, Обвивая надстройки, и вдруг, Скулди издал протяжное шипение, вокруг всколыхнулась абсолютная тьма. Вращение. Обзорные экраны помутнели, став похожими на дымчатое стекло, затем в их глубинах начало проступать изображение окрестного космоса. По ощущениям, полученным в краткие мгновения гиперперехода, Скулди умел определить, насколько удачен оказался прыжок. Ныли зубы, внутри все сжалось в ледяной ком. Казалось, стоит пошевелиться и рассыплюшься, как хрупкая эвенгийская статуэтка. Нормально. Он зашипел и загнулся, беспокоясь за целостность корабля и груза. Рисунок звезд резко смещался. Видеодатчики транслировали мозаичную картину, раздробленную на сотни фрагментов. Автоматические системы стремительно перетасовывали их, восстанавливая панорамный обзор. Вот из кусочков трехмерного пазла сложились очертания кормы, двигателей и трех вынесенных в космос буксировочных захватов, удерживающих крупный обломок корабля-армахонтов. Внешне все выглядело целым. Точнее, определить степень сохранности груза можно только в доке, и Скулди переключил свое внимание на ближайшие объекты. Транспортный узел располагался неподалеку. До него часа полтора на маршевой тяге. Обилие кораблей, маркеры которых появились на отдельном информационном планшете, говорили в пользу обитаемой системы. Ящер не торопился заявлять о себе, заметив, что устройство пробоя метрики продолжает интенсивно работать. Следом из гиперкосмоса вышли два хандийских транспорта в сопровождении десятков фаттахов. В такой сумятице на него не сразу обратят внимание. Если система принадлежит ашрангам, дело плохо. Он укрупнил изображение анболга. «Говорят, если ты видел одну узловую межзвездную станцию, значит, ты видел их все». «Неправда», — подумал Скулди. «Типовые станции различаются резко и недвусмысленно, прежде всего по степени разрушений. Болк невозможно описать какой-то единой геометрической формой. Основу конструкции составляют вертикально расположенные цилиндрические элементы, объединенные дугообразными и кольцевыми секциями различного диаметра. Технические палубы располагаются в полусферических надстройках. Причальные приспособления вынесены в космос и имеют вид длинных серповидных сооружений, усеянных стыковочными узлами, эллингами для швартовки крупных космических кораблей и вакуумными доками, куда доставляются грузы. Диаметр средней части стандартного «Энболга» равняется 50 километрам. По вертикали станция вытянута на 75 километров. Исполинское инженерное сооружение окружали расположенные по сфере пробойники метрики пространства. Большинство из них не работали, и лишь три периодически озарялись сполохами, сопровождавшими материализацию космических кораблей. Скулди Не обращая внимания на вновь прибывших, пристально рассматривал Нболк. За этой станцией следили скверно, к тому же она неоднократно подвергалась атакам. Множество отсеков внешнего слоя, взломанные декомпрессией, зияли темными пробоинами. Один из вытянутых в космос причальных сегментов отсутствовал, второй был перерублен наполовину длины, функционировал лишь третий. К нему стремились суда, прибывающие из других звездных систем. Скулди изогнулся в самодельных креплениях, дотянулся до панели связи, передал идентификационный код. По характерным повреждениям станции ящер безошибочно определил, что гиперкосмос сегодня благосклонен. Прыжок привел его в независимую систему Гверглайн, где он бывал неоднократно. На станции заправляли цосты. Влияние эшрангов, которых Скулди ненавидел, тут практически не ощущалось. Дрожь, все еще струящаяся по телу, заставляла задуматься, как жить дальше. Очередная вылазка в изолированные системы прошла успешно. Его корабль транспортировал богатую добычу, но везение рано или поздно изменяет даже самым удачливым. Подобные мысли приходили в голову ящера постоянно, особенно в первые минуты по возвращении. Обычно дело не заходило слишком далеко. Он продавал добычу, приобретал новую партию дорогостоящих навигационных чипов и вновь пускался в опасный серфинг по разрушенным участкам древней сети. Мечты мечтами, а грубая действительность не позволяла Скулди подолгу задерживаться на борту узловых станций. Его некоммуникабельность раздражала даже морфов, часто провоцировала недопонимание и конфликты. Средства быстро заканчивались, найти постоянную работу он не мог, да и не хотел заниматься перевозкой грузов между ближайшими энболгами, поэтому, направив корабль к свободному стыковочному узлу, ящер постарался угомонить ненужные мысли, И тщетные надежды. Все равно жизнь возьмет свое. Пара дней отдыха, Мелкий ремонт в доке И снова в путь. Торговая палуба станции Нболк В отсеке торговцев царила темная и мрачная атмосфера. Спертый влажный воздух Высокая температура и расставленные повсюду испарители, источающие отвратительные запахи, вызывали желание выскочить прочь, но Скулди подавил спазм. Стараясь произвести впечатление солидного покупателя, он выпрямился, опираясь на задние лапы и хвост. В развалку пошел меж левитирующими в поле антигравитации образцами товара. Здесь продавались древние навигационные карты давно позабытых секторов, чипы, добытые на кораблях армахонтов, и продукты хандийских технологий, волокна нервных тканей, плавающих в желтоватом питательном растворе. Выглядели они отвратительно, но Скулди по опыту знал, дешевые одноразовые дешифраторы часто оказываются незаменимым подспорьем. Нужно лишь погрузить микрочип в колбу, и генетически сконструированный организм выпустит тончайшие щупальца, соединиться с носителем информации, считывая с него данные. Хозяин магазина, низкорослый Звенг, не выскочил, как водится, навстречу покупателю. В дальней части отсека, где работающий голографический экран немного рассеивал сумрак, ящер разглядел еще одного покупателя. Скулди непроизвольно замедлил шаг. «Не так часто на независимых станциях встретишь Хома». Звенг суетился подле человека, и ящер решил подождать. Некоторое время он рассматривал выставленные на продажу артефакты, переходя от одной голограммы к другой, невольно прислушиваясь к незнакомой речи, мысленно досадуя, что не понимает язык других существ. К своему неудовольствию Скулди заметил, как сильно выросли цены. Микрочипы, способные протестировать врата миров, здесь стоили вдвое дороже, чем на других станциях. Карты межзвездных маршрутов выглядели подозрительными. Хандийские дешифраторы, вопреки обыкновению, не шевелили нитевидными волокнами. Наверное, сдохли. Пока он рассматривал ассортимент товаров, Хома и Звенг перешли на повышенные тона. Скулди покосился в их сторону. Отличное зрение позволило ящеру рассмотреть набор навигационных карт сектора. Хома небрежно пролистывал трехмерные изображения, отпуская резкие замечания. Звенг кичливо протестовал, изгибая длинный, переливающийся со всеми цветами спектра, хвост. «Подделка», — знакомое слово коснулось слуха. «Наук!» — визгливо возмутился Звенг, распушив хвост, нервно подпрыгивая от негодования. Хома, по всей видимости, хорошо разбирался в навигации. Выделив в сложном сплетении курсовых нитей один из маршрутов, он указал на укрупнившиеся маркеры, что-то спросил. Звенг коснулся пиктограммы, вызвав изображение Нболга. Станция оказалась редкой военной модификации. Ее сплошь покрывала броня, образуя единый корпус, что не характерно для гражданских сооружений. Хома пристально взглянул на модель, скривился, резко и отчетливо произнес «В этой системе нет наболгов!» Скулди не понял смысла фразы, но Звенг внезапно сник. Очевидно, его уличили во лжи. Теперь, если Хома пожалуется морфом... Этот магазин прикроют, а Звенга вышвырнут со станции. Точно, торговец заскулил, оправдываясь, но Хума его не слушал. Происшествие заставило Скулди выйти из магазинчика и серьезно задуматься о неоправданной степени риска, которую он подвергал себя при каждой сделке. «Я ведь мог купить у торговца неисправный чип или дохлую нейросеть», — мрачно размышлял ящер. «Со мной никто не считается, каждый норовит обмануть. У меня нет друзей, нет надежных поставщиков. А ведь от сделанных на станции покупок напрямую зависит моя жизнь в изолированных секторах». Свирепый необщительный ящер на самом деле страдал от одиночества хотел что то изменить в своей судьбе, но не знал как это сделать. он остановился осмотрелся по сторонам на торговой палубе кипела жизнь существа различных цивилизаций совершали покупки заключали сделки куда то спешили обходя скулди опасаясь приближаться к нему царящая вокруг суета раздражала губа скулди вздернулась обнажая зубы Хвост нервно постукивал по грязному полу в такт невеселым мыслям. Он издал протяжное шипение, чем сильно напугал расположившихся неподалеку торговцев. Хандийский патруль, заметив агрессивное поведение ящера, вызвал подкрепление. Насекомые не решались подойти и спросить, почему он застыл в угрожающей позе, заставляя толпу обтекать его на почтительном расстоянии. Ничем хорошим такие приступы одиночества обычно не заканчивались. Точно. Скулди издал разочарованный рык, увидев морфа. Тот прямиком шел к нему, ничего не опасаясь. Еще бы. Цосты, пожалуй, единственные существа на станции, способные урезонить любого возмутителя спокойствия. «Но я никому ничего не сделал!» Вот теперь Скулди по-настоящему разозлился. Морф повел себя неосмотрительно, подошел слишком близко, задал вопрос на языке работорговцев. Скулди его понял, но не удостоил ответом. Иногда врожденное упрямство и вспышки неконтролируемой ярости серьезно осложняли ящеру жизнь. «Я никого не трогаю!» — прошепел он. — Тогда уйди и не пугай покупателей, — настаивал Цост. — Я тоже покупатель. — Тогда приобретай, что тебе нужно, и уходи. Глаза ящера налились кровью. В словах Морфа звучало безразличие. Цост осознавал свою неуязвимость. Лучше бы разобрался со Звенгом, торгующим подделками. Скулдив вновь зарычал — окончательно теряя самоконтроль, но врезать Морфу не успел. Помешал тот самый Хома. «Эй, ну-ка разойдитесь!» — он встал между Скулди и Морфом. «Ты чего к ящерице прицепился?» — бесстрашно спросил он у Цоста. «Стоит, ничего не покупает, рычит». «Ну и что?» — покупателей пугает. «Ты себя-то давно в зеркале видел?» хома выражался непонятно но по интонациям скулди догадался что человек его защищает ты лучше вон туда загляни хома указал на отсек звенга товар у него проверь раз взялся за порядком следить ящер жест понял и рейтинг хома в его глазах мгновенно вырос до уровня бессознательной симпатии ну а ты человек обернулся чего рычишь то Скулди потряс головой. «Не понимаешь? А так?» Хома неожиданно издал переливчатый клёкот. «Язык ненавистных эшрангов». Скулди мрачно кивнул, ответил, коверкая звуки. «Грустно». Хома удивлённо приподнял бровь. «Ящерица в депрессии? Любопытно». «Пошли в бар заглянем». Он дружелюбно похлопал Скулди по плечу. «Пилот? Рейдер?» «Изолированные сектора!» — прошипел тот на языке работорговцев. Хома оказался полиглотом, ответил на хандийском. «Вот отлично! Мне как раз пилот нужен! Пошли, пошли, потолкуем!» Он подмигнул ошарашенному морфу и подтолкнул Скулди в направлении ближайшего хандийского бара. Хома оказался странным. Во-первых, он был самкой. Во-вторых, путешествовал без корабля. В-третьих, никого и ничего не боялся, при этом умудряясь спокойно общаться с существами различных космических рас, не демонстрируя угрозы или превосходства. «Ты чем занимаешься?» — напрямую спросил Скулди, когда они выпили сладковатой хандийской росы. Разумные насекомые с одинаковой легкостью умели синтезировать и опаснейшие токсины, и вкуснейшие напитки, вызывающие легкое головокружение. Я исследователь, изучаю наследие армахонтов, ищу потерянные маршруты. «Зачем — Зачем? — удивился Скулди. — Разве на рубеже плохо? — простодушно спросил он. — Скучно там... «Хома, ты странный!» «Мне это уже говорили», — она отпила глоток. «Не называй меня Хома, ладно?» «Но ведь ты Хома!» «В таком случае ты, ящерица!» Она грустно улыбнулась. Скулди нахмурился. Улыбку он не оценил, не любил, когда собеседник показывал зубы. Ящером его называли часто, и это звучало обидно. «Я — Скулди!» «Отлично! А я — Мишель. Может, расскажешь немного о себе?» «Плохо говорю. Нет способности». «Скорее, твой речевой аппарат не приспособлен», — понимающе согласилась Мишель. «Так почему же наносеть себе не имплантируешь?» «Страшно!» «Ой, да ладно! Дел-то на пять минут. Проглотил капсулу с нанитами, и все. Процесс ведь автоматический». Скулди заерзал в неудобном кресле. Он видел результаты имплантаций, как удачных, так и не очень. Даже для него это выглядело жутковато. О технологии «проглотил и пользуйся» он слышал впервые, но постарался не подать вида, как сильно зацепила его оброненная вскользь фраза. «Хома победили морфов. Это факт. Они восстановили Нболги девяти систем рубежа. У Скулди не хватало воображения, чтобы представить, каким же технологическим могуществом нужно обладать для восстановления сложнейших инженерных комплексов. Мишель смотрела на ящера с легкой ироничной улыбкой. Последние несколько дней она старалась ладить сама с собой, опасаясь новых рецидивов. Мировоззрение репликанта ее откровенно пугало. Скулди держался на стороже. Обычно его пытались использовать более грубыми и прямолинейными способами. По крайней мере, дружеских отношений с ним никто не налаживал. Работодатели смотрели свысока, ставили задачу и не интересовались ничем, кроме результата. Им было все равно, погибнет ящер в изолированных секторах или вернется невредимым. Услуги наемника стоили дешево. «Что же ты ищешь?» — спросил он. — Наследие армахонтов. Техническое наследие, — уточнила она. — Зачем? — Скулди отправил в пасть принесенное Хонде угощение. — На вид не очень, по вкусу напоминает настоящее мясо. — Я слышал, Хома восстановили на рубежа. — Ну да, восстановили, — согласилась Мишель. — Считаешь, это очень круто? — О да! — закивал Скулди. — Такое могущество! — Ну, могущество, как и денег, много не бывает. Согласен? Такая аргументация для Скулди была вполне понятна. — Хочешь меня нанять? Большой риск? Большая оплата? — Да. — Чем платишь? — Мишель положила на стол крохотную серебристую капсулу. — Это что? — насторожился ящер. «На ниты. Те самые, о которых я говорила. Никаких хирургических операций, никакого риска. Просто проглотил, и все. Они изучат твой организм, войдут в контакт с нервной системой». «А дальше?» — Скулди сверлил ее недоверчивым взглядом. «Ты сможешь соединяться с системами кораблей и сетями станции на мысленном уровне. Научишься понимать язык других существ в том числе и алгитов, получишь способность читать сигнатуры, различать предметы даже в темноте, но на небольшом расстоянии. Если честно, все функции личной наносети долго перечислять. Проще попробовать. — А если мне не понравится? — сомневался и нервничал ящер, искоса поглядывая на заветную капсулу. — Не проблема, — ответила девушка. Первые сутки наниты работают в тестовом режиме, затем автоматически отключаются. Если повторно не ввести им код активации, они не образуют сеть и будут выведены из организма специальной командой. Просто выступят через кожу, как капельки пота, — пояснила она, предупреждая очередной вопрос. «Можешь попробовать?» — Мишель пододвинула капсулу к Скулди. Ящер нервно постукивал хвостом. «Ну так что?» — она поправила прядку волос. «Договорились?» В ответ раздалось рычание. Хонди в баре начали обеспокоенно оборачиваться. «Согласен!» Восстановив самообладание, Сипла ответил ящер, осторожно двумя пальцами взяв капсулу. «Встретимся здесь! Через сутки!» Обычно, пребывая на станцию Энболк, Скулди арендовал один из отсеков внешнего слоя. Он поступал так по двум причинам. Во-первых, эти помещения самые дешевые. Во-вторых, не страдающему агорофобии ящеру нравился вид открытого космического пространства. Особых удобств он не ждал. Ни одно из помещений станции не отвечало действительным потребностям ящера потолочные панели, источающие холодный свет, предметы меблировки, не подходящие под анатомическое строение. Все было чуждо, неудобно, но Скулди привык и не привередничал. Однажды после удачной, но крайне опасной вылазки, выручив много средств, он решил позволить себе роскошь. Через посредника, имеющего доступ в сеть болга Он изложил свои пожелания морфом. Ему предоставили роскошные апартаменты, выполнив все требования клиента. Помещение освободили от посторонних предметов, создали голографическую панораму знойных песков, на пол высыпали пару центнеров руды, под сводом установили мощные лампы, но... Скулди был разочарован. Спектр излучения оказался не таким, как у родного солнца. Имитация песка больше походила на угловатый щебень, к тому же у него началась аллергическая реакция на химический состав руды. В итоге он угодил в медицинский модуль, где цосты двое суток выхаживали его, за отдельную плату, разумеется. Больше ящер не экспериментировал, довольствуясь стандартными удобствами, а вернее, их отсутствием. Дверь с гулкой вибрацией сдвинулась вбок. Автоматически включилось тусклое освещение. Ящер вошел внутрь, угрюмо осмотрелся. Ветхое кресло, шаткий столик и выдвинутая из переборки широкая кровать предстали взору. Гигиенический модуль располагался отдельно, но был так мал, что Скулди его проигнорировал. Он положил на столик, полученный от Мишель, пробный образец нанитов, с усилием приподнял и задвинул в нишу широкую кровать, затем улегся на холодный пол. Странные будоражащие события произошли сегодня. Он украдкой, с вожделением и страхом поглядывал на крохотную капсулу. Мишель сказала, что они безопасны и самостоятельно деактивируются спустя сутки, но мудро ли верить Хома? Иногда Скулди пытался проявить разумную осторожность. Предложение выглядело слишком заманчивым, чтобы оказаться правдой. Он не мог уснуть, сопел, глядя на звезды, затем встал, начал расхаживать по отсеку. «Какие возможности мне откроются?» Пояснения Хому звучали туманно. Она сказала, что, кроме прочего, наниты хранят в памяти коды доступа к различной технике армахонтов. Значит, мне больше не придется пробираться по техническим коммуникациям внутри собственного корабля? Я смогу разблокировать отсеки и коридоры, отремонтировать и использовать многочисленное оборудование? А если она обманывает... «Что, если я умру? Или стану ее рабом?» Скулди не привык к долгим мучительным раздумьям. Ящер предпочитал действовать, а не сомневаться. Несколько раз нервно стукнув хвостом по полу, он схватил капсулу и проглотил ее. Сердце замерло. Скулди ожидал какого-то немедленного эффекта, но ничего не произошло, и ящер... Разочарованно зашипел. Нервное напряжение не отпускало, дрожь кралась по мышцам, хотелось что-нибудь сломать, дать волю эмоциям. Он все же врезал хвостом по переборке, оставив на ней глубокую вмятину. Затем, справившись со вспышкой разочарованного раздражения, вновь улегся на пол, вытянулся, глядя на звезды. Скулди не заметил, как уснул Его разбудил голос «Инициализация завершена! Идет поиск доступных сетевых соединений!» Ящер вскочил, как ошпаренный Огляделся, но отсек был пуст «Подключаюсь к сети станции!» Скулди зарычал Волос Хома звучал в его голове «Нано-сеть?» Догадка окатила жаром Наверное, впервые в жизни он по-настоящему испугался до да паралича мышц. Зрение, вопреки утверждениям Мишель, внезапно затуманилось. Перед глазами, вместо убогой обстановки отсека, возникло нечто зеленое, полупрозрачное, расчерченное линиями. Затем непонятное приглушенное сияние сформировало несколько оперативных окон, похожих на те, что он привык видеть, управляя кораблем. Скулди попятился, опрокинул стол, ощущая полную дезориентацию, сел на пол, вытаращив глаза. «Что она со мной сделала?» билась в рассудке ящера паническая мысль. Он думал, все, жизнь закончилась. Ничего удивительного, ведь его рассудок, впервые оказавшись в цифровом пространстве, Утратил всякое представление об окружающем. Вестибулярный аппарат сбоил. Зрение и слух отказали, но сводящие с ума явления длились недолго. Внезапно он осознал себя сидящим на полу. За огромным панорамным окном сияли россыпи звезд. Среди них двигалась точка. Все еще находясь в состоянии нервного потрясения, Скулди машинально проводил ее взглядом, И вдруг она рванулась навстречу, укрупняясь, обретая очертания космического корабля, словно тот развернулся и ринулся к станции, намереваясь таранить Нболк. Скулди зажмурился, едва сдержавшись, чтобы не заорать. Корабль никуда не исчез. Он перестал расти в размерах, но вдруг начал вращаться вокруг оси, демонстрируя детали своего строения. Рядом с ним на фоне плотно смеженных век появилась полупрозрачная энергоматрица, сплетение аур различных цветов и оттенков, а ниже его продолжало трясти. Ниже Скулди заметил маркеры и поясняющие надписи. Например, ярко-красный сгусток в корме корабля являлся термальным отпечатком работы реактора. Ящер осторожно открыл глаза. Видение не исчезло, но стало блеклым, призрачным, не мешающим обычному зрению. Он заметил, что далекая точка по-прежнему движется на фоне звезд. — Прекрати! — заорал он, неизвестно, к кому обращаясь. Все моментально исчезло, как будто ничего и не было. Во рту пересохло. Его знобило, встав. Ящер нетвердой походкой добрел до гигиенического модуля, немало не смущаясь отломал его створки, просунул голову внутрь, ткнулся носом в сенсор подачи воды, долго и жадно пил. Немного полегчало. Шок постепенно отпустил, и ему на смену вдруг пришел жгучий интерес. «Мишель не обманула? Наносеть работает?» Скулди был бесстрашен и любопытен по своей природе. В первую минуту его рассудок подвергся дезориентации. Новые способы восприятия мира по вполне понятным причинам испугали его, но теперь ящеру хотелось осознанного эксперимента. «Сеть станции!» — рыкнул он. Перед глазами вновь появились три зеленоватых оперативных окна. На этот раз обстановка отсека никуда не исчезла. Он видел окружающие предметы и в то же время мог работать с сетью. Надписи читались легко, хотя еще вчера начертания слов языка армахонтов выглядели для него набором закорючек, не более. «Информация», «Торговля», «Ремонт и обслуживание». Он выбрал пункт «Торговля». Цифровая среда распахнулась навстречу пытливому рассудку. Скулди проявил терпение, сообразительность и бесстрашие. Он сделал шаг навстречу новым возможностям, преодолел предубеждения и был вознагражден в полной мере. К утру он продал доставленный обломок корабля армахонтов, по выгодной цене сдал контейнеры, набитые различными техноартефактами, который не мог сбыть уже на протяжении года, приобрел несколько навигационных карт, и все это, не выходя из каюты, не припираясь с мерзкими звенгами, не ощущая косых взглядов морфов. Скулди впервые чувствовал себя комфортно, совершая сделки, как вдруг... Его зрение вновь затуманилось. В рассудке прозвучал голос — «Извините, ваш тестовый период завершен. Активировать наносеть вы можете, обратившись в ближайший офис корпорации «Прометей». В Скулде явился навстречу встревоженный, озадаченный, полный надежд и сомнений. «Умеешь ты заинтересовать!» — пробурчал он, усаживаясь, в неудобное скрипнувшее под его весом кресло. — Ты впечатлен? — ящер насупился. Неизгладимые впечатления, полученные после пробной активации колонии нанитов, обещали настоящую свободу, безграничные возможности, но дверь в новый мир лишь слегка приоткрылась. От него требовалось сделать решительный шаг, поверить существу иной расы, а это сложно особенно с учетом нелегкого жизненного опыта. «Почему я? Разве мало на станции кораблей и пилотов?» «Осторожничаешь?» «Ты даже не видела мой транспорт. Не знаешь, хорош ли я в деле?» «Ошибаешься. Я навела справки. Тебя знают Надюжинин Болгов». «Мне нужно попасть в сектор пространства, куда сейчас не ведет ни одного маршрута, а это как раз согласуется с твоей репутацией». «Опасно!» — обдумав ее слова, согласился Скулди. «Но я привык», — тут же добавил он. «Мне как раз нужен отчаянный и везучий пилот», — спокойно продолжила Мишель. «Большинство наемников хороши, но они не подходят, много болтают» но не очень-то готовы к смертельному риску. С такой логикой выбора Скулди мысленно согласился. Как ни странно, но его отношение к хому менялось лишь к лучшему. — Мне нужно подготовить корабль. Уйдет много времени. — Так ты согласен? — Цена устраивает, — буркнул ящер. — А риск? — Если хорошо подготовимся, его можно свести к минимуму но потребуются средства. Старые карты, навигационные чипы и хандийские нейрокомпьютеры стоят дорого». «Этим займусь я», — пообещала Мишель. «У тебя хватит денег на ремонт корабля?» «Справлюсь». «Я могу пожить на борту», — Скулди удивился, но кивнул, выставив встречное условие. «Тебе тоже придется рискнуть». «Не понимаю». «Мне нужны наниты, полная версия. Не потом, а сразу, сейчас!» Она задумалась. По чертам Мишель скользнула тень, беззвучно шевельнулись губы, словно в мыслях девушки шел спор, завершившийся легким, едва заметным кивком. «Я согласна». «Мы заключим соглашение? Пригласим Морфа?» Мишель улыбнулась скулди подразумевал официальный договор при его нарушении ни одна из станций нболк не откроет шлюз для наемника нарушившего клятву данную в присутствии морфа нет почему морфы торгуют информацией они хитры могут отправить по нашему следу других наемников каждый вновь открытый маршрут это власть над мирами о да кивнул скулди И тут же прошипел. — Но у Хонди прекрасный слух. Он недобро покосился на немногочисленных посетителей. — Не беспокойся. — Нас никто не услышит. Она вскинула взгляд. — Так мы договорились? Ящер кивнул. — Упускать такой шанс? Глупо. Его вылазки в изолированные сектора так или иначе связаны с ежедневным риском. А что в итоге? Предложение Хома открывало дверь. «В иной мир, полный надежд!» «Тогда пошли», — подытожила девушка. «Твои наниты я активирую на борту. В сеть пока буду выходить оттуда, а заодно помогу с ремонтом. Да-да, не удивляйся», — ответила она на полный сомнений взгляд. «В технике я разбираюсь». Их разговор был прерван самым неожиданным и неприятным образом. Стол, разделяющий Мишель и Скулди внезапно шевельнулся. «Морф!» Ящер вскочил. С грохотом опрокинув кресло, рефлекторно врезал хвостом, отправив соглядатая в короткий полет, окончившийся ударом в стену. Глаза девушки на миг округлились от испуга. Она взвизгнула, вскочив и отпрянув, но пути бегства уже отрезали цосты. Большинство предметов меблировки хандийского бара пришли в движение — претерпевая мгновенные метаморфозы, и вот уже с десяток опаснейших, практически неуязвимых тварей плотно окружили ящера и человека. Скулди зарычал. Его хвост, что есть сил, лупил по полу. Еще секунда, и он выринулся в безнадежную драку, но Мишель остановила его. «Не лезь!» — гортанно выкрикнула она на языке эшрангов. Ящер оцепенел. Морфы тоже. Их тела, способные принять любой облик, сформировали человекоподобные фигуры. Они явно пребывали в замешательстве и пытались сгладить оплошность утратившего самообладания сородича. Скулди знал, морфы принимают облик оппонентов лишь в крайних случаях, когда хотят решить проблему мирным путем. Похоже, Мишель придерживалась иного мнения. Ее испуг исчез. Черты лица заострились, кожа побледнела, словно выцвела. В воздухе поплыли тошнотворные запахи, в которых обоняние ящера уловило флюиды сильнейшего хандийского нейротоксина. «Не дыши!» Дверь бара с чавканьем закрылась. Плотная, пронизанная кровеносными сосудами мембрана запечатала помещение. Свет, источаемый потолком, потускнел погрузив помещение в плотный сумрак. «Ты не хома!» Цост, которому успел врезать скулди, пластично встал, совершив текучее движение, словно в его теле не было ни единой кости. Нейротоксин на него не подействовал. Мишель часто прерывисто дышала. «Кто ты?» — тягучего прошал морф. Он двигался очень медленно, словно воздух вокруг него уплотнился, заставляет ЦОСТа преодолевать тысячекратно возросшее сопротивление окружающей среды. Пол, стены и потолок отсека взбугрились. Хондейские ткани, образующие живые драпировки, обрели рельеф мышц. — Кто ты? — упорно допытывался Морф, не обращая внимания на происходящее вокруг. — Откуда ты пришла? — «По какому праву разрушила палубу нашей станции?» «Я Армахонт», — дерзко ответила Мишель. «Устраивает?» «Не верю. Ты не Хома и не Армахонт. Ты нечто иное. Ты причиняешь зло». «Катастрофа произошла случайно», — в ответе Мишель звенело нечеловеческое напряжение. У Скулди все плыло перед глазами. Он все же глотнул нейротоксина, но держался. Как девушка взяла под контроль бионические системы разумных насекомых, оставалось для него полнейшей загадкой. Морфы начали терять терпение. Их движение по-прежнему сковывало загадочное защитное поле, но развязка все равно не заставит себя ждать. Ящер не строил иллюзий, На этот счет. «Кто ты такая?» Голос Морфа внезапно дрогнул, стал тише. У него перехватило дыхание. Мышцы существа утратили силу, стали дряблыми, зато от бугрящегося пола взметнулись стремительно растущие щупальца. Они оплели цостов, обездвижили их, захлестывая петлями, пеленая в живые коконы. Мишель уже едва держалась на ногах. «Уходим!» Едва слышно выдавила она, и одновременно мембрана, запечатавшая вход, лопнула. Скулди не пришлось повторять дважды. В смертельных ситуациях он соображал быстро. Организм ящера мало подвержен влиянию биотоксинов. У него еще оставались силы, чтобы добраться до корабля, но как быть с хома? Она балансировала на грани обморока. Скулди угрожающе зарычал. «Скоро морфы придут в себя. Разорвут спеленавшие их мышечные ткани, и тогда нам не сдобровать?» состы никому не прощают подобных выходок. Их власть на независимой станции безгранична!» Ящер бросил взгляд наружу через открывшийся дверной проем. На торговой палубе началась паника. Токсин, вырвавшийся из бара, уже парализовал с десяток различных существ — Остальные разбегались кто куда. Сектор немедленно изолирует. Никто не покинет торговую палубу. Воспользоваться всеобщей суматохой не успеем. Взгляд ящера метнулся по потолку, различил за бугрящимися живыми драпировками пару технических люков. Скулди выпрямился в полный рост, опираясь на хвост, дотянулся до потолка, разорвал живые драпировки, мощным ударом снес крепление люка, которым не пользовались уже очень давно. Ветхость механизмов болга в этот раз сыграла на руку. «Держись за меня!» — прошипел ящер. Мишель не пришлось уговаривать. Удивительно, что она не потеряла сознание. Концентрация токсина в помещении все еще оставалась смертельной для большинства существ, да и силы покинули девушку. Скулди подозревал, что Мишель истратила их на манипуляции с хандийскими биосистемами. Каким образом она остановила морфов, заставив воздух уплотниться в практически неодолимую преграду, оставалось лишь гадать, но сейчас не до расспросов. Он почувствовал, как Мишель прильнула к его спине, обхватила руками мощную шею и ловко юркнул в технический коридор. Неизвестная точка пространства «Где мы?» — Мишель открыла глаза. «В глубоком космосе!» — ящер парил в невесомости. «Почему нет гравитации?» — она не шевелилась. «А как иначе устроить тебе удобное ложе?» — проворчал Скулди. «Спасибо!» — тихо поблагодарила она. «У меня есть вопросы!» Позже Мишель судорожно сглотнула, зажав рот ладонями. «Ящер понял. Ей плохо. Наверное, нужна вода и гравитация. Отсек, где они сейчас находились, раньше служил каютой для Армахонта. Потерпи минуту!» Скулди ловко снял сегмент облицовки, расположенный у пола недалеко от дверей. Небольшой пульт ручного управления и пара пустующих ячеек, предназначенных для источников аварийного питания — Предстали взгляду. Ящер хорошо знал системы такого рода, но на своем корабле их не задействовал. Он выщелкнул из крепления жилета заряженную энергоячейку, поместил ее в слот. Генератор искусственной гравитации включился с плавным увеличением мощности. Скулди бережно подхватил девушку, помог ей сесть в кресло, затем проверил работу гигиенического модуля. «Там вода!» — лаконично пояснил он. — Я буду в рубке. Вот устройство внутренней связи. Он указал на панель интеркома. — Двери не работают. У меня нет доступа к основным системам, а в коридорах опущены аварийные переборки. — добавил он. — Захочешь поговорить, используй связь. Мишель слабо кивнула. — Нам удалось уйти незамеченными? — Думаю, да. Скулди уже вскарабкался по стене и собирался нырнуть, в открытый технический люк. «Я успел отстыковаться от станции и использовать врата со сбойным маршрутом», задержавшись, ответил он. «Так где мы сейчас?» «Система Хи-Ильфат». Даже не слышала о такой. «Сюда не ведет стабильных маршрутов. Наболк разрушен. Очень давно уцелели лишь одни сбойные врата. Я здесь иногда бываю». «Прячу некоторую часть добычи, если ее много», — признался ящер. «Хорошо», — Мишель немного расслабилась, — «значит, мы в безопасности». Нок! резко ответил ящер, — «морфы такого не прощают. Забудь об анболгах. Новости среди цостов распространяются быстро». «Они ничего не вспомнят». «Ты шутишь?» — голова ящера вновь показалась из люка. «Нет, не шучу», — твердо ответила Мишель. «Но лучше не спрашивай меня об этой технологии, ладно?» Скулзи мрачно размышлял над сложившейся ситуацией. Он не поверил заверениям Хома. Да, она остановила Морфов, это впечатляло, но убить или стереть им память — такое не под силу никому». Мишель появилась в рубке часа через два, вновь испугав и удивив ящера. Глухо отработал механизм шлюза. Массивный люк сдвинулся в сторону. «Я подняла переборки и разблокировала коридоры», — сообщила девушка, с интересом осматривая главный пост управления. «Как тебе удалось?» — прошипел он. «Аварийные коды доступа к подсистемам». Она уселась в свободное кресло, Взглянула на обзорные экраны, пробежала взглядом по информационным планшетам. — У тебя неплохой корабль, не худший из моделей. В пятом трюме, судя по отчетам, есть запасные части. — Трюм запечатан. — Уже нет. Она быстро набрала командную последовательность, составив ее из незнакомых ящеру символов. Он изогнулся, внимательно наблюдая за действиями Хома, «Почему морфы напали?» — прошипел Скулди. «Долгая история», — попробовала уйти от ответа Мишель. «Давай я активирую твои наниты». «Позже», — ящер устроился поудобнее. «Расскажи мне правду. Почему цосты хотели тебя убить?» «Ладно», — вздохнула Мишель. «Если в двух словах я случайно разрушила одну из заброшенных палуб». — А как ты вообще попала на борт станции? — Я потеряла корабль в другой звездной системе. Воспользовалась древним устройством армахонтов, чтобы переместиться между мирами. Сейчас ищу путь к секторам, откуда можно связаться с системами рубежа. — Хочешь позвать на помощь других, Кома? — Да, но не знаю, получится ли. Скулди глубоко задумался. — Есть несколько нестабильных маршрутов. — — наконец произнес он. — Мы можем попытаться использовать их. — И куда, по твоим расчетам, они нас приведут? — В систему Гверк. Там есть торговое представительство Прометея. Но ты должна мне пообещать, что уладишь вопрос с морфами. — Я же сказала, они ничего не вспомнят, — упрямо повторила Мишель, не собираясь вдаваться в подробности. — А теперь давай я активирую твою наносеть и займемся ремонтом. Скулди кивнул. Он не представлял, чем завершится его знакомство с Хома, но интуиция почему-то не подсказывала ничего хорошего. «Ну, чего с Ник?» — попыталась приободрить его Мишель. «Все будет хорошо. Вопросы с морфами я улажу, не волнуйся». «А если не сможешь?» «Ну, тогда приглашу тебя к нам. На рубеже хорошие пилоты всегда нужны». «Я думаю, там у вас скучно!» — проворчал ящер. Борт корабля Скулди. Двое суток спустя. «Мишель?» — Скулди шел по коридору, заглядывая в отсеки. «Мишель! Ты куда подевалась?» Ящер беспокоился. «Хома еще слаба, а ведет себя необдуманно». В последний раз он видел ее в вычислительном центре корабля, куда после небольшого ремонта удалось подать энергию. Девушка тут же принялась изучать систему армахонтов, воспользовалась модулем прямого подключения к процессорам корабля. «Мне не нужен мертвый работодатель», — думал ящер, рассматривая закоулки древнего транспорта. Теперь, когда он мог свободно перемещаться по собственному кораблю, пользоваться гравитационными лифтами, управлять большинством устройств, жизнь значительно упростилась. «Мишель, ты где?» Отчаявшись отыскать ее, он послал запрос в сеть. «Не мешай», — с небольшой задержкой пришел лаконичный ответ. «Ага, она во втором трюме, но он же еще не разблокирован». Скулди озадаченно остановился. Его хвост раздраженно стукнул по переборке. А может, действительно не мешать ей? Ящер соединился с модулем биометрического контроля. Доступ к бортовым комплексам открыла ему Мишель. Он еще не до конца разобрался с новыми возможностями, но в силу природной любознательности и практического склада мышления быстро наверстывал упущенное. Мониторинг ее состояния вызывал тревогу. В случае с ящером чувство трансформировалось в злую решимость. Все индикаторы уровней метаболизма в красной и желтой зонах. Она изводит себя работой. Это нужно прекратить. Чипы для тестирования врат купить не удалось. Все планы перечеркнуло бегство со станции. Что я стану делать, если Мишель не выдержит нагрузок? Останусь один неизвестно где? Он зарычал. Но топтаться на месте перед заблокированными грузовыми воротами не в его привычках. Скулди раздумывал недолго. Сняв часть облицовки, он привычно и ловко юркнул в систему технических коммуникаций. Мишель обернулась, когда в полутемном трюме отчетливо лязгнул металл, а под сводом появился ящер. «Что ты делаешь?» Скулди соскользнул вниз, осмотрелся. Множество вскрытых контейнеров, разбросанные по полу детали, громоздящиеся друг на друге модули незнакомых устройств. В общем, опасный беспорядок. «А если нам вдруг придется маневрировать?» С укором прошипел он, представив, как незакрепленный груз превратится в бесполезный хлам, да еще повредит погрузочные механизмы. «Мне нужно это оборудование!» мишель с явным фанатизмом принялась вскрывать очередной контейнер не хватает некоторых модулей никак не могу собрать под систему а что это вообще такое поинтересовался ящер проследив взглядом за временно проложенными кабелями древнее навигационное оборудование не оборачиваясь ответила мишель оно предназначено для комплектации фрегата нет так не пойдет — запротестовал ящер. — Никуда не годится, — решительно заявил он, отключая питание. — Здесь все взорвется при таком отношении. Ничего не закреплено. Прекрати — Прекрати! Она обернулась, зло сверкнуло глазами. — Мне нужна эта система! — Ладно, но не здесь же ее собирать, — упрямился Скулди. — Морфы были правы. Отчаявшись отговорить ее, прошипел ящер. «В чем?» — насупилась Мишель. Выглядела она измученной, осунувшейся, лицо землистое, под глазами темные круги. Кажется, еще немного, и силы окончательно покинут ее. «Ты не Хома, ты что-то иное!» — ворчал Скулди. «Вчера ты разговаривала со мной, а сегодня вдруг заперлась в трюме. Так не пойдет!» Его шипение остановило Мишель. Она собиралась вырвать из когтистых лап скулди кабель питания и продолжить монтаж подсистемы, но вдруг замерла, а затем ответила тихо, растерянно, словно очнулась от непонятного ящеру-транса. «Я не знаю», — девушка окинула взглядом учиненный в трюме беспорядок, присела на краешек невысокого контейнера и едва не расплакалась. «Ты меня пугаешь!» — признался ящер. «Как будто в тебе живут два хома!» — воскликнул он. «Вот, посмотри!» — он визуализировал ее жизненные показатели. «Что я буду делать один?» «Извини, Мишель сжала виски. Участившиеся после схватки с морфами приступы рационализма, бездушие, действительно ничем хорошим не окончатся. Ты можешь помочь?» «Да, если скажешь, в чем?» «Мне нужна эта подсистема». «Хорошо», — ящер окончательно сдался. «Хорошо, я тебе помогу, только давай все сделаем правильно». «Как?» — тихо спросила она. «Ты пойдешь отдыхать, я распакую оборудование. Найду свободный отсек, где его можно надежно закрепить, правильно смонтировать и безопасно подключить». Откуда тебе знать, как правильно собрать подсистему?» Скулди разозлился. Его хвост агрессивно постукивал по полу. Кабель питания в могучих лапах, казалось, вот-вот разорвется. — Я справлюсь. Тут есть инструкции. — Есть, но они неполные. — Тогда я буду носить контейнеры. Выспись, поешь. Потом вместе подключим. Его забота невольно затронула струнки души. Напряженное выражение медленно ушло. Черты лица девушки немного разгладились. Из взгляда исчез нездоровый лихорадочный блеск. В нем проступила безмерная, граничащая с обмороком усталость. — Согласна. — Тогда разблокируй трюм. Пожалуйста — Пожалуйста. Скулди тоже учил сообщению. К Мишель он испытывал необъяснимую приязнь, что вообще не характерно для замкнутого, агрессивного по природе ящера. Она отдала мысленную команду. Ворота начали медленно открываться. — Твой корабль вез оборудование для верфи, — Мишель встала, но была вынуждена ухватиться за ближайший погрузочный механизм. Слабость и дезориентация казались неодолимыми. Ящер поставил на пол контейнер. — Давай сначала я отнесу тебя, — прошепел он. Мишель ничего не ответила, ей было так плохо, что тело не слушалось, разум отказывал. Скулди сокрушенно потряс головой, осторожно приподнял девушку, насколько мог бережно прижал ее к чешуйчатой груди и, стараясь не делать привычных размашистых шагов, направился к выходу из трюма. Мишель не противилась, она погрузилась в состояние бреда. Но ее модуль технологической телепатии не отключился, и ящер, шагая по коридору к ближайшей шахте гравилифта, вдруг начал принимать смутные, обрывочные мысленные образы. Он невольно остановился. Зарычал. Девушка утратила самоконтроль, и некоторые ее тревоги неожиданно передали Скулди. Он вдруг увидел огромный, сотканный из энергии корабль, погружающийся в фотосферу звезды, станцию Нболк, сгорающую под ударом плазменных выбросов, заметил тени тысяч существ, погибших в один миг. «Во что я ввязался?» — ворчливо, но неиспуганно думал он. «На самом деле она охотится на корабль, уничтожающий узловые станции? Вот почему ей понадобилась помощь других хома». Другой на месте Скулди ударился бы в панику от столь внезапного откровения, но жизнь ящера, состоящая из невзгод и риска, закалила характер, если не сказать, деформировала психику. Он был не глуп и далеко не бесстрашен. Инстинкт самосохранения работал как положено, но Скулди привык смотреть в глаза бездне и давно сошел бы с ума, если б не скалился ей в ответ. Выйдя из гравитационного лифта, он свернул к медицинскому модулю. В недавно расконсервированном отсеке возвышались три капсулы разных размеров и конфигурации. «Одна точно рассчитана под Армахонта», — рассудил ящер. Коснувшись сенсора, он дождался, пока прозрачная каплевидная крышка сдвинется за изголовье, бережно опустил исхудавшую девушку, на жесткое пластиковое ложе, запустил процесс диагностики. Тихо прошелестели микромоторы, камера герметизировалась, атмосфера внутри помутнела, скрыв от взгляда протекающие там процессы, но благодаря установленной наносети ящер принимал данные от медицинского комплекса. Он не собирался вмешиваться, лишь удивлялся незнакомым формулировкам. Генетическая аутентичность в пределах допустимой мутационной погрешности. Анализ нейросети. Обнаружены поврежденные участки. Тест микромашинных сетей. Обнаружены на ниты четвертого уровня. Рекомендации по умолчанию. Стабилизация сбойных участков нейросети. Общая интенсивная терапия. Регенерационное восстановление. Скулди не разбирался в физиологии Хома. В этом случае он решился вмешиваться и вскоре получил очередное сообщение системы. Настройки по умолчанию приняты к исполнению. До завершения процесса осталось 74 часа 32 минуты. — Ну, выспаться ей явно не повредит, — ворчливо подумал ящер, выходя из отсека. Мишель поправлялась долго. Система медицинского модуля дважды увеличивала необходимый для завершения терапии срок. Когда Скулди вновь увидел девушку, она выглядела отдохнувшей, но растерянной. «Что со мной произошло?» – спросила Мишель, появившись в отсеке, где ящер монтировал найденное навигационное оборудование. Дела у него продвигались медленно. Добрая половина блоков еще нуждалась в подключении. Воздух пах озоном, тонкие голографические планшеты с отображенными в них схемами окружали Скулди. — Ты много работала и совсем себя не берегла, — ответил ящер. Ему очень хотелось расспросить Мишель о загадочном корабле, но он сдержался. Девушка села в кресло, а внимательным — заинтересованным взглядом плод его многодневных усилий. Улыбнулась. «Все правильно?» «Да». Она протянула руку, коснулась одного из текстоглифов, и на подключенной части комплекса мгновенно зажглись контрольные огни. «Сейчас я извлеку недостающие инструкции по монтажу», — пообещала она. «Следующие сутки они работали вместе». Многие блоки пришлось менять местами, выстраивая правильную архитектуру соединений, но Мишель не роптала. Она была благодарна Скулди за помощь. Когда комплекс заработал, отсек мгновенно изменился. Все материальное отошло на второй план восприятия. Мишель и Скулди оказались в границах сферы цифрового пространства. Ассортимент магазинов станции «Энболк» являлся бледной тенью тех навигационных данных, что содержал в себе модуль. Скулди был потрясен. Он-то считал, что подробные базы данных доступны только алгитам. Они увидели изолированный сектор таким, каков он был во времена армахонтов. Десятки тысяч болгов образовывали сложную сеть, но Мишель это не устраивало. Что толку рассматривать былое величие? — Подключи навигационный блок корабля, — попросила она. — Давай сделаем наложение современных данных. Картина резко изменилась. Исчезли тысячи узловых станций. Разорванная сеть сохранила едва ли десятую часть маршрутов, а вот одна из странных структур проступила отчетливее. — Похоже на большой водоворот, — высказался ящер. «Что это такое?» «Аномальная область гиперкосмоса», — уверенно объяснила Мишель. «Я даже не подозревала ее истинных масштабов», — удивилась девушка. «Аномалия — это опасно», — проворчал Скулди. «А я и не спорю», — согласилась Мишель. «Она подключила еще один источник данных, и вдруг пятен болгов в системах, где не раз бывал ящер, мигнули и погасли». «Зачем ты их выключила?» «Этих узлов больше нет», — ответила Мишель, ввергнув ящера в ступор. «Не может быть!» — не поверил Скулди. «Это связано со странным кораблем, проходящим сквозь солнце?» Грубовато и прямолинейно спросил он. «Да. А откуда ты знаешь?» «Видел твой мысленный образ. Не специально». Мишель вздрогнула, побледнела, но быстро взяла себя в руки. Может, оно и к лучшему? Использовать ящера вслепую, конечно, удобно, но случись критическая ситуация, у меня не будет времени на разъяснение. «Смотри», — она указала на внешний отрезок спирали, образованный аномальными структурами гиперкосмоса. «Атакованные энболги лежат в границах внешнего витка. Если учитывать последовательность атак, то чужой корабль движется вот сюда». «Он идет по спирали к центру», — подхватил ее мысль Скулди. «А что там?» — он указал на завихрение, сотканное из десятка искаженных навигационных линий. «Не знаю», — честно ответила Мишель, — «но Армахонтам было известно об аномалии. Она существовала еще при строительстве сети». Ящер издал короткий рык. «Нам обязательно лезть туда». Он все еще смотрел на искаженный участок. — Угу. — Нет, Хома, так не пойдет. Расскажи, что ты ищешь. Зачем мы будем рисковать? Смотри. Скулди сделал свои выводы из увиденного. — Тут... Он вернул первоначальную карту сектора. — Нет маршрутов. Армахонты знали об аномалии и избегали ее. Они были мудрыми. — Не спорю но нам нужно попасть в центр явления». «Зачем?» Мишель вздохнула. «Придется рассказать ему все. Думаю, там есть один очень ценный объект». Ящер приоткрыл пасть, нервно ожидая пояснений. «Это космический корабль. Возможно, он построен армахонтами». Мишель вывела объемное изображение. «И что в нем ценного?» — фыркнул Скулди, глядя на потрепанный в жестоком бою крейсер. — Мобильный гиперпривод на борту, — пояснила Мишель. — Те, кто уничтожают Энболги, стремятся туда же, и мы должны их опередить. Понятно? — Не знаю, не знаю, — Скулди нервничал. Он хорошо понял, о чем идет речь. Мобильный гиперпривод — это мечта любого, кто хоть раз путешествовал между звездами, лично для ящера — Такая надежда имела особенную окраску. «Я смогу вернуться домой? Вне зависимости от состояния древних станций и маршрутов?» Мишель уловила его мысль, кивнула. «Да, сможешь. Обещаю. Если выживем, — хотелось добавить ей, но сейчас подобный комментарий показался излишним. Смотри, она соединила отрезками неработающие узлы сети». Если мы сможем активировать вот эти маршруты, то окажемся в центре раньше, чем таинственный корабль совершит очередной виток спирали. — Почему ты считаешь, что они глупые? Зачем идти обходным путем? — Мишель задумалась. — Возможно, их гиперпривод построен на ином принципе, — после долгой паузы предположила она. — Что, если эти существа используют аномальные участки для прыжков? Скулди изогнулся, взглянул на девушку. — Тогда они сильнее армахонтов? Ящеру не понравилась пришедшая в голову мысль. Чешуйки природного панциря приняли зеленоватый окрас, явный признак сильного волнения. — А ты разве не понял? Они сильнее, но не факт, что древнее строителей сети. Скулди фыркнул. — Молодые цивилизации ни на что не годны. «Ошибаешься. Это зависит от многих факторов. Если они развивались бурно, стремительно, вне рамок мирового порядка армахонтов, то могли пойти уникальным путем, сделать открытия нам недоступные. «Так все же, куда мы направляемся?» — Скулди был озадачен. «В догонку тому кораблю или с бойными маршрутами в систему, где есть представительство Прометея». Мишель глубоко задумалась. Если пришелец действительно движется по спирали, то его можно опередить, проложив прямой маршрут к цели. Теперь, когда в ее распоряжении оказались исходные карты сектора, координат семи энболгов, где морфы принимали странную передачу, достаточно, чтобы понять. Сигнал передавался по аномальным структурам, и его источник расположен в центре. Она взглянула на символы шифрующие названия звездной системы. «Что-то очень знакомое», — подумалось ей. Нет, вспомнить, где и при каких обстоятельствах она видела этот набор пиктограмм никак не удавалось. Но туда можно добраться за три прыжка. Сейчас она мысленно спорила сама с собой. Нужно хотя бы взглянуть. Об уничтожении инболгов на рубеже уже наверняка знают, а вот информация... Из самого центра аномальной области может оказаться бесценной. Вот, смотри, это расположено тут. Мишель установила уточняющий маркер в таинственных координатах. Ящер взглянул на древние карты. Четыре устройства пробоя метрики мысленно удивился он, прочитав условное обозначение. И нет Н Болга, чем же так важна была для армахонтов эта система? Так что ты решила? Мишель боролась с искушением. Здравый смысл подсказывал, надо выйти на связь с отцом. Авантюрные нотки характера толкали на безумный поступок. «Мы возвращаемся». Короткая внутренняя борьба закончилась победой здравого смысла. «В систему Гверк, как и планировали. Отсюда мы сможем проложить маршрут?» «Пять сбойных врат», — ответил Скулди, глядя на карту сектора. Без чипов, но с твоими знаниями, думаю, доберемся быстро.